Глава тридцать первая. Внутри все кипит. Дребезжит, как стекло, готовое вот-вот лопнуть. А читающая мне лекции Рита, кажется, не понимает, что осколки могут задеть и ее. Сука. Не ожидал. И ладно бы реально любила, готовая отпустить, как Ксюша. Нет, блядь. Она меня своей собственностью считает. Уверенная, что я из-за банального шантажа никуда не денусь. Ты всё понял, заканчивает она, поворачиваясь ко мне полубоком. Не совсем? Давай ещё раз поговорим. Нажимая на педаль газа, вцепляясь в руль сильнее. Ну, конечно, давай. Ты больше не будешь приезжать на каток, и тем более и видеться с этой сукой. До сих пор не понимаю, что тебя вообще в этой моли могло зацепить. Машина набирает ход, а я начинаю обгонять другие машины. Дальше? Достаточно. Что? Данил, почему мы едем так быстро? Я вжимаю педаль газа всё больше, и Рита начинает паниковать по-настоящему. Я же даже не смотрю на спидометр чувствуя, что скорость уже за сотку. Данил, перестань, снизь скорость. Я просто пытаюсь уловить, перекрикивая шум двигателя. Какого хуя я стал вдруг твоей комнатной собачкой? И почему ты, воспитанная сука, позволяешь себе оскорблять людей? Данил, всё не так, останови. Она уже бьёт меня по плечам а я одним движением толкаю ее в сторону. Остановлю, когда объясню, что ты никто в этой жизни и не имеешь права считать себя выше других, особенно выше, как ты говорила, лучшей подруги. Да ты не понимаешь, она змея! Не слышу! Скорость уже под двести, а Рита кричит. Нет, нет, она хорошая, Данил, мне страшно! Мне тоже, Рид, страшно. Когда я подумаю, кто воспитывает мою дочь. Я оставил её тебе после развода, уверенный, что ты её любишь и никогда не навредишь, а теперь не уверен. Ты не отберёшь её у меня, Данил? Страшно, страшно. Отберу, если узнаю, что ты гадишь Ксюше, где бы то ни было. Отберу, если узнаю, что из твоего рта вылетает в её сторону хоть одно грязное слово. Ты не можешь. Суд всегда на стороне матери. Торможу резко, так что Рита бьётся лицом о приборную панель. Тут же кидаю в неё салфетки. Ты реально потеряла за эти годы все инстинкты самосохранения. И, кажется, от моей доброты душевной Забыла, кто такие распутины? А слушаешься Рит и вспомнишь. Двигаю дальше и отвожу подбитую и ноющую Ритту к ней домой. Поднимаюсь с ней, где нас встречают её родители. Рита рычит, держась за кровоточащий нос. Что случилось? Папа, папа приехал. Привет, заяц. Иди сюда, поговорим. Что случилось? «Что случилось, Рит?» Вперив в нее злой взгляд, прижимаю к себе ребенка. Низкий ход. Но она должна понять, что шутить со мной не стоит. Я и так многое ей позволял. Мы в аварию небольшую попали, а я плохо пристегнута была. Гундосит она, и мать ее тут же уводит. А я сажусь перед Кариной на одно колено и спрашиваю. Мама тебе говорила что-то о нас. О чём? Не понимаю, дочь. О том, что мы можем снова быть вместе, говорила. Но я не особо в это верю. Не верь. И вообще, Карин, что бы ни говорила твоя мама, просто помни, что я тебя люблю и что у меня нет женщины роднее тебя. Поняла меня? Конечно. А как иначе? А ты себе кого-то нашёл? Ну что за умный ребёнок. Новую тётеньку. Верно. Новую тётеньку. Просто помни, что моя личная жизнь никак не влияет на наши с тобой отношения. И если ты захочешь, ты всегда можешь переехать ко мне. Ну, переехать точно нет, а вот на выходные я бы съездила. Ты мне давно поход обещал. Вот как только лето наступит, сразу на Алтай поедем. Иди сюда. Обнимаю Каришку, боясь того, что может ей наговорить Рита. Но и выдёргивать ребёнка из привычной обстановки прямо сейчас глупо. Я тебя люблю. А я тебя, пап. Я покидаю дом Риты и сажусь в машину. Хочу сорваться на дачу к этому Сергею. Но понимаю, что Ксюша вряд ли стала там покорно ждать. Так что открываю телефон, где у меня был адрес её матери в области, и загружаю в навигатор. Скорее всего, рванула туда к сыну. В груди неожиданно тепло от мысли о скорой новой встрече и решениях, которые я сейчас озвучу. На лице играет улыбка. Она будет против. Это прямо точно. Так что придётся применить всё своё обаяние, чтобы переубедить её. Спустя час добираюсь до нужной деревни. Нахожу нужный дом и паркуюсь возле чуть покосившихся ворот. Из машины выхожу и долго курю, смотря на окна, в которых горит свет. Открываю дверь ворот, которая никак не фиксируется, и иду к дому. Стучусь в дверь. Ксюша на пороге, но внутрь не пускают. Тут же, выходя на крыльцо в одной длинной вязаной кофте. Как ты тут оказался? Применил метод дедукции. Рита дома уже. Пойдём в машину, поговорим. Нет, Дань, я не хочу. Не о чём нам. Рита от её Дань тёпкое тепло от сердца к череслом спускается. А шоки от возбуждения гореть начинают. Один бросок руки, и я сжимаю её за тылок, притягивая к себе. Ксюш, я приехал. Я здесь. И я не уеду, пока мы всё не обсудим. Понимаешь меня? Она качает головой, облизывая губы, смотря на меня со стыдливой мольбой. Анна ещё не уверена в том, что я на самом деле уже давно выбрал её. Словно у меня был выбор. Нет. Нечего обсуждать. У тебя семья, и я в неё влезать не намеренна. Ну что ж. Отпускаю её, обхватывая тонкие дрожащие плечи. Тогда я влезу в твою отставляю её в сторону и прохожу к двери, которую тут же толкаю, чтобы окунуться в приятное тепло деревенского дома.